Глава третья. Из своего укрытия на крыше двухэтажного дома Чарльз мог отлично видеть все, что происходило вокруг, в том числе и у осажденного союзниками здания, до этого принадлежавшего командиру его клана Клык Тигра. Клан был небольшим, чуть больше 20 человек, как и все остальные в городе. В Дерби дислоцировалось немало подобных кланов, малочисленных, однако довольно сильных. Объединяло их лишь то, что все они добровольно согласились подчиниться Амарантовому закату. В общем-то, его лидер Максим Евгеньевич во внутренние дела других кланов не вмешивался, однако право решать основные вопросы жизни людей в новом мире все-таки оставлял за собой. Вот и здесь. Закат единолично решил, что вся зона будет участвовать в войне против других рас. Однако Чарльз никак не мог этого допустить. Так вот. Вчера Чарльз честно попытался переубедить своего боевого товарища и командира в том, что, сражаясь против коренных жителей этого мира, он совершает огромную ошибку и пока еще не поздно тому следует перейти на сторону победителей. Вот только в ответ на свои благие намерения Чарльз получил одни только обвинения и упреки. Мол, он предатель и все такое. М да, каким же идиотом нужно быть, чтобы на полном серьезе называть Чарльза и его сообщников предателями? «Разве не понятно, что они миротворцы, проливающие свою кровь за светлое будущее?» Осознав, что с командиром говорить бесполезно, Чарльз и его товарищи расправились с ним без особых проблем, так же, как и со всеми остальными жителями города, не видящими, где ложь, а где истина. Сказать по правде, вначале Чарльз чувствовал себя виноватым, убивая обычных гражданских, однако очень скоро понял, что по-другому никак. Раз они не понимали главной сути испытания, что выпало им в этом мире, то кто им доктор? Возможно, этим жестоким убийцам больше повезет в другом виртуальном мире, где главной целью станет истребление троллей, а не заключение с ними мира. Конечно, Чарльз тоже рисковал пойти по неверному пути, однако после лишь одного разговора с эльфом все стало на свои места. Его до глубины души поразили истории о том, как люди сотнями тысяч вырезали мирных жителей издешнего мира. Эльф рассказал ему, что всего за неделю с момента своего прибытия они жестко изнасиловали и затем убили неимоверную количество эльфов, вампиров, гномов и даже троллей. Более того, те, кто попал в Америку, полностью уничтожили все местное население, истребили всех под корень и сейчас праздновали на кровавой земле. «Вот кто настоящие монстры, а не здешние мобы». Только одно радовало – долго они свою победу праздновать не будут, и здешняя система сотрет само их существование уже очень скоро. Да, эльф рассказал Чарльзу то, что обычным игрокам было неизвестно. Множество раз в этот мир приходили другие люди, убивали его жителей, после чего система просто уничтожала их. И объяснение этому тоже было – Дело в том, что местные расы, такие же живые, как и люди, просто без воспоминаний о прошлой жизни и с дополнительным заданием от системы. Это такая себе проверка. Возможность узнать, имеют люди право на новую жизнь или нет. Так вот, те, кто за год проявят себя с лучшей стороны и заключат мир с местными, могут остаться здесь и жить дальше, ну а все остальные, жестокие и эгоистичные, пускай катятся в виртуальный мир им подстать. Конечно, до Чарльза доходили слухи о том, что на самом деле местные расы, а не люди, начали войну в этот раз. Но, разумеется, он им не верил. Наверняка это просто лидеры гильдии манипулируют ими для того, чтобы поднабрать достижений земели богатства. Зачем иначе эльфам просить у него помощи? Нет, Чарльза никто не обдурит. Он пройдет этот квест, докажет, что достоин жить, после чего начнутся его счастливые дни с эльфами по соседству. Возможно, в благодарность за спасение от людей-захватчиков одна эльфийка даже согласится выйти за него замуж. Эх, какие же эти эльфы все-таки прелестные создания. И как только мародеры смеют поднимать на них руку. Еще эта навязчивая идея о фамильярстве, которая в последнее время распространилась среди обычных игроков как пожар. Мы ведь не в Древней Греции и Риме, так как вообще они могут так просто рассуждать об откровенном рабстве? Подобное было за гранью понимания Чарльза. Видимо, такова истинная натура людей. Но Чарльз был другой. Он поможет местным расам уничтожить захватчиков, даже если ради этого придется перебить их всех своими руками. Не зря ведь он после разговора с эльфами так старательно поднимал себе уровень. Сейчас у него был уже 165-й. Вот только когда 10 минут назад он мельком увидел противников и, самое главное, эту безумную бабу с просто колоссальным уровнем ХП, то спустился с небес на землю. По правде говоря, он был уверен, что его товарищи перебьют противников еще за первую минуту боя, но нет. Эта баба и ее фамильяры смогли прорваться к дому поблизости. Их лидер, конечно, на это и рассчитывал, однако сам Чарльз был не в силах поверить в то, что кто-то сможет сдержать такую толпу, Пока не увидел это собственными глазами. Но ну, теперь-то понятно, почему это ненормальная и ее рабы-фамильяры так интересны священным эльфам. Вот же сучка, превратить двух разумных в рабов. Именно об этом ему эльфы и говорили, люди не станут брезговать даже с самыми отвратительными методами для достижения своих целей. Однако, еще раз, Чарльз не такой, он пойдет по другому пути и докажет местным расам, что достоин жизни, в отличие от всех этих жестоких тиранов в человеческом обличье. Какое-то время вокруг не происходило совсем ничего, и Чарльз просто наблюдал за ситуацией. Все ждали, пока закончатся обещанные врагу их лидером 15 минут. Тем не менее, Чарльз думал, что каждый здесь, так же, как и он, отлично понимал, насколько это все бесполезно, Глупо надеяться на то, что к идиотам, не понимающим саму суть этого мира, вдруг придет озарение. Секунды тикали, а ничего так и не происходило. Когда же оставалось лишь две минуты до конца отведенного времени, Чарльз достал свой лук и приготовился атаковать в любой момент. Сигнала, конечно, еще не было, но лучше не рисковать. «Минутку. Какого хрена?» Вдруг в толпе под ним началась настоящая паника. Кто-то завопил от боли, кто-то куда-то рванул, кто-то закричал «в укрытие!». Еще один попытался остановить беспокойство громогласным приказом. «Там! Стреляйте в ответ". Договорить тот так и не смог. Получил стрелу прямо в лоб. Только когда прошло уже секунды три с момента начала пулеметного обстрела, Чарльз повернул голову в сторону атакующего. Он не понимал, что происходит, однако уже приготовился увидеть отряд из десяти игроков как минимум, который каким-то образом пробрался к ним с тылу. Но нет, сглотнув подступающий ком горлу, на крыше дома слева от себя, Чарльз обнаружил именно ту безбашенную бабу, из-за которой они лишились столь многих товарищей на площади. «Она что там, уже совсем обезумела?» Чарльз подозревал, что без боя эти идиоты вряд ли сдадутся. Однако, чтобы в одиночку выйти против всего их отряда, совсем уже, наверное, от страха мозгов лишилась. «А, ну теперь ясно. Сучка за пару секунд подорвала умениями все их громоздкие штурмовые орудия. Видимо, решила пожертвовать собой, чтобы дать своему отряду больше времени на подготовку. Чего? Побега? Глупость несусветная». В любом случае, их лучники и сам Чарльз, в том числе, уже приготовились отправить ее в вольный полет. Чарльз оттянул тетиву, прицелился прямо в голову ненормальной, и она вдруг исчезла. Эта чокнутая баба в мгновение испарилась. В тот же миг внизу началось новое беспокойство. Те игроки, что стояли к осажденному дому ближе всех, отправились в полет вдоль улицы или же просто разлеглись на земле трупами, получив лишь пару ударов от безвольных рабов этой серебристой волосой. Во время резни на площади Чарльз смог лишь мельком отметить происходящее, но сейчас имел возможность наблюдать за действиями фамильяров свип-места. Черт бы их побрал! Да это же просто монстры какие-то! К ним подойти страшно, не то что сражаться! Воин в невероятно прочной броне разбрасывал врагов вокруг себя с помощью двух мечевого стиля боя просто на раз-два. Чарльз не знал, из чего был сделан его доспех, однако он просто ужасал своими размерами. Даже когда дракона попытались взять в тиски и атаковать группой, он словно вихрь прошелся по их рядам, оставив после себя очередную партию трупов. Вот только не успел Чарльз подумать о том, что этот ненормальный, самый худший и сложный для них противник, как обратил свое внимание на уродку, сражавшуюся с ним бок о бок. Ее странная внешность и красная кожа внушали Чарльзу отвращение, несмотря на довольно откровенный костюмчик. Раньше ему, понятное дело, демонов видеть не приходилось, хоть эльф и упоминал о них в своем единственном разговоре с Чарльзом. Так вот... Эта девка стала настоящим смертным приговором для бедных игроков внизу. Каждый удар она с легкостью отводила от себя, и за всю минуту с момента, как эти двое вступили в бой, еще никто не сумел ее ранить. Да, эта Демонесса была истинным порождением ада. Монстр, несущий смерть каждым своим ударом. Только сейчас Чарльз понял, что отвлекся, и ему тоже нужно что-то делать. Помочь своим товарищам в достижении благой цели. Он зарядил лук и попытался пристрелить Димонесу, отлично понимая, что броню дракона ему не пробить. Вот только судьба его стрелы не сильно отличалась от всех остальных. Лучники, засевшие на крышах, уже давно пытались достать ее своими атаками, однако все было тщетно. Но что самое интересное, уродка от атак даже не уворачивалась. Стрелы как будто меняли свое направление в последний миг сами собой однако поражало не только это слаженной работе фамильяров можно было только позавидовать они как будто мысли друг друга читали каким еще образом объяснить то что когда дракон оказывался в затруднительном положении димонеса замечала это своим затылком и оказывалась возле ящера спустя какой то миг чарльз просто не знал по правде говоря это пугало Несмотря на дрожь в теле, в конце концов Чарльз взял себя в руки, вспомнив о священной миссии, на него возложенной. Более того, если он сейчас себя не проявит, вдруг другие расы посчитают его недостойным и не разрешат остаться в этом мире. Он был обязан выделиться. Именно поэтому и стал искать ту безбашенную бабу, что разгромила их орудие, а потом исчезла. Но ведь не испарилась же она на самом деле. Наверняка это какая-то иллюзия, и если Чарльз только сможет обнаружить эту тираншу, заведшую себе уже двух рабов, точно вышибет ей мозги с одного удара. Вдруг его пронзила резкая боль в животе. В голове тотчас всплыло воспоминание о том, как однажды Чарльза чуть не разорвала в клочья стая саблезубых тигров. Отряд с Хиллом чудом подоспел к нему на помощь. Сейчас боль была такой же. Чарльз попытался обернуться, однако в итоге упал на колени. Невозможно. Почему один удар снял так много хп? Как? Почему? Здоровье уже находилось в районе 10%. Чарльз кинул на себя хил, однако тот даже не успел подействовать. Последнее, что он увидел, с трудом повернув голову вправо, Это серебряные волосы и два изумрудных глаза, хладнокровных и беспощадных.